Он ещё чувствует себя не слишком старым и железной рукой правит добрым десятком предприятий. Однажды в марте 1980 года за несколько минут до начала заседания руководства фирмы, установленный распорядок делового дня Курта Бехера нарушил телефонный звонок. Уже не в первый раз звонили авторы книги Кровавые следы, домогавшиеся от Бехера встречи для разговора о его прошлом. Палач в облике коммерсанта неожиданно ответил публицистам не через секретаря, а сам. Закончил он так: "Я знаю, кое-кому казалось непонятным и продолжает казаться чудовищным, почему Эссевец, с которым я был, остался безнаказанным. Но мне нечего сказать по этому поводу. Для меня этот вопрос исчерпан". Но исчерпан ли этот вопрос? для тысяч белорусских граждан, чьи деды и отцы были уничтожены подчинёнными Гефгера, усердно выполнявшими лично ему Гефгера, адресованный специальный приказ Гиммлера от 11 июля 1941 года за номером 17 о координации действий оперативных отрядов СС Для потомков десятков тысяч замученных обитателей Варшавского гетто, чье восстание в 1943 году было беспощадно подавлено при участии подчиненной штандартенфюреру Фёгелайну и его подручному Бехеру кавалерийской части войск СС. Для детей и внуков замученных в Будапештском гетто 434 352 человек, не сумевших с помощью сионистских посредников откупиться от Эйхмана и Бехера. Как читатели уже знают, бехеру помогли уйти от правосудия офицеры и чиновники военной администрации Соединённых Штатов в Германии. Проделано это было приблизительно тем же самым способом, каким американцы спасали от заслуженной расплаты ненавистного всему миру палача Леона Клауса Барбье. Только Барбье пришлось бежать в Латинскую Америку, а бехер, как видите, приспокойно процветает в Ферге. Почему же так постыдно мириться с этим руководителем Израиля, где известны преступления Бефера хотя бы уже по одному тому, что говорилось о них на процессе его сионистского подручного Кастнера? Тем более, что о зверствах Бефера израильтянам пришлось вспомнить, когда агенты Моссада прикончили Кастнера, чересчур уж мозолившего сионистам глаза своими контактами с Бефером и Эйхманом. Об этом подробно говорилось выше. Разве еврейской общины Бременна и Просеонистскому союзу евреев ФРГ не известно, что бросив наглый вызов общественности Курт Бехер пригрел в своей фирме очень много подчиненных ему в прошлом ССсовцев. Назовём Гауптштурм Фюрера Пик Панка, вешинствоувших в Будапеште ССсовских офицеров Пшера и Оберрайха, Гауптштурм Банфюрера Грабау отявленных нацистов Хеплица Люка Будучи в Западном Берлине, я намеревался спросить об этом Хайнце Галинский, председателя местной еврейской общины, заместителя главы Союза евреев ФРГ, одного из издателей сионистской газеты «Альгемайны юдише» в Охенцайдунг. Но господин Галинский, которому я за год до того напомнил к его нескрываемому неудовольствию о встрече гитлеровского министра Шпейера с группой молодых израильских историков, предпочел со мной больше не встречаться». Что ж, ему вряд ли на руку разоблачение и предание суду Бахера, ведь это неминуемо всколыхнёт неприятную для сионизма историю предательских контактов Кастнера и других венгерских сионистов с гимлеровскими эмиссарами. Не в нево интересах господина Галиинского, особенно сейчас, когда сионизм окончательно обнажил своё фашистское нутро, разоблачать и прочих укрывшихся в сердцедае и весьма приуспевших гитлеровцев, чьи руки обильно обогрены кровью евреев. Ни один Галинский притворяется, что ничего не знает о благоденствующих ФРГ и других западных странах нацистских палачах бехеровского профиля. Не шибко активен и пресловутый Симон Визенталь, в прошлом гестаповский провокатор во Львове, ныне директор так называемого Еврейского центра документации в Вене. А ведь ся низкая пресса повсюду крикливо рекламирует его как самого смелого разоблачителя утаившихся от справедливого возмездия гитлеровцев. То и дело в сионистской печати появляются сенсационные сообщения. Вот-вот в руках Визенталя окажется Освенцимский убийца-врач Йозеф Менгеле, лично руководивший отбором 40 тысяч евреев для депортации в газовые камеры. Визенталь, названный бывшим австрийским канцлером Брунокрайским «вымогателем и провокатором с темным прошлым»,